Натура мстительная и острая на язык, после второй двойки, полученной там, где при прежней учительнице обошлось бы тройкой, Зина на перемене заявила, «Подумаешь, фифа, мне бы такое барахло, я бы выглядела не хуже». Зина действительно была не дурна собой, и многие в классе, особенно из травмированных двойками, задумчиво поглядев на Зину, молчаливо согласились с ней, а Зина ринулась в бой. К концу уроков, чуточку опоздав и запыхавшись, она шепнула по страшному секрету. «Говорят, наша ФИФА — генеральская дочка. Ничего удивительного!» Вообще, женский ум и какое-то внутреннее чутье раньше, чем мальчишек, готовят девочек к боям характера позиционного, к схваткам с улыбочкой, к сплетням и слухам на пустом месте. Может, это и не очень педагогичное замечание, согласен, но пока никто из психологов толком не объяснил природу возникновения женской нелюбви, основанной на зависти к тряпкам. Как это получается? Позавидовала и возненавидела. Бывает, видимо, и так. Но в нашей истории Зина тоже как будто была влюблена поначалу в Женю. Выходит, однако, не была За влюбленность она приняла удивление, впечатление, желание самой выглядеть, как эта француженка с институтской скамьи. Драмы не было. Часто, как и любое другое инфекционное заболевание, вещизм носит стертые формы, не проявленные до конца зависти. Особенно тут. Как ни говори, а барьер между учителем и классом все-таки был. И ни Зина, ни ее другие сторонники и сторонницы, Посплетничав после уроков и на переменах, поваляв учительницу в грязи, обсудив досы ее гардероб, дальше этого, опасаясь барьера, все же не пошли. Что касается Жени, то она была умной и тонко чувствующей девушкой. Перемену в настроении класса после первых же двоек она ощутила тотчас. Сразу заметила взгляды, которые бросают на нее ученики и ученицы, из восторженных превращались в настороженные, а узины в скептические. Вначале Женя огорчилась, это была естественная реакция. Известно, однако, когда человек расстроен, он одевается соответственно своему настроению. Женя оделась проще и неожиданно, даже с чувством облегчения почувствовала себя естественнее. Клетчатая юбка. Тот самый жакет и простенькая блузка. Потом как-то, само собой, Женя подумала, что становиться рядом со своими учениками не такое уж бесспорное дело. И, приходя в класс, она приходит даже не на институтскую лекцию, не говоря уж о концерте и званой вечеринке, где хоть не все знакомы друг с другом, так все равны. И еще Женя заметила одну подробность. Зина, смотревшая раньше на нее с вызовом, теперь казалась слегка растерянной, чуточку удрученной, что ли. Когда Женя, помогая ей, спрашивала Зину на уроке, не скрывала ироническую улыбку, не думала о чем-то щекочущем ее чувства, а яростно драла за свою тройку. Впрочем, тройки постепенно превратились в четверки. Женя, Евгения Степановна, была справедливой учительницей. Однажды, спустя немалое время, директриса, когда они остались вдвоем, неожиданно спросила молодую учительницу, «А где твои чудные кофточки? Ты что-то давно не надевала их?» Женя покраснела, вопрос застал врасплох. Но у них, молоденькой француженки и старой директрисы, сложились к той поре доверительные отношения, почти как у матери с дочкой. И Женя, вздохнув, откровенно спросила, «Может мне их сдать в комиссионку?» «Еще что?» — возмутилась директриса. «А что лучше?» — спросила тогда Женя. «Не иметь их или носить только за пределами школы? Ведь и на улице меня увидит Зина. Что она подумает? Что скажет? В школе одевается, как все, а на улице, как хочет. Это правильно? Быть разной в школе и на улице?» Старая директриса, похожая на добродушную Гоголеву, беззвучно смеялась, Она, смеявшись, промолчала, не ответила ничего. Эта вставная и в чем-то не скрою назидательная история понадобилась мне для того, чтобы подвести всякого молодого учителя к мысли, как ему одеваться. Подвести не более...